Глава двадцатая. Ненастье. Отец Алексий шел к проулкам в Васильевке, то и дело перепрыгивая через лужи. Темень укрывала ухабы и колдобины, и если бы не фонарик, которым он освещал себе путь, наверняка отец Алексий уже попал бы в какую-нибудь рытвину. Сколько он не засыпал их землей, то гравием. Все равно поздней осенью они опять давали о себе знать – Образуются самые бессмертные лужи, которые одинаковые, хоть в Сороченцах, хоть в Василевке. Все дело заключалось в кольке Шаршови, разбившем проулок сначала грузовиком, потом трактором, потом мотоциклом. Технику у него последовательно отнимали, выгоняя отовсюду, начиная с совхоза и кончая артелью, где он шабашничал с венкой кревцом его собутельником. Теперь, когда у Кольки не было никакой техники, он умудрялся разбивать дорогу в проулке телегой. На ней он возил все, что только можно было украсть и сдать на металлолом или обменять хотя бы на бутылку. Миновать проулок отцу Алексию невозможно, потому что иной дороги от его дома к реке нет. За проулком начиналась вполне сносная для пешеходов дорога, но прежде чем выйти на нее, отец Алексий порядочно вымазался в грязи. Спасали высокие резиновые сапоги и брезентовый плащ почти до пят с капюшоном, его спецодежда, которую он рыбачил или работал на улицу в непогоду. В проулке находился старенький дом бабушки Антонины, которая месяц назад приходила к отцу Алексию, плача на взрыв. Всю картошку с ее огорода выкопали ночью злодеи. Колька с Венькой больше некому. И как подло выкопали! Ботву с каждого кусточка закопали в пустые лунки, чтобы неприметно было, что картошки там нет. Сделали это для того, чтобы успеть продать картошку. Когда она заметила, что ботва вянет, някнет к земле, не поняла в чем дело, взялась за ботву, та и вылезла из земли. И так по всему огороду. Вот ведь как стал изгаляться басурман, плакалась бабушка Антонина, побежала сразу к нему, а он... Па, а, пожалуйста, обыскивай. Конечно, у него пусто. Сам-то он ничего не сажает уже не может, а мою картошку уже продал, потому что пьяненький, льбится нахально. Хоть бы ты его маленько вразумил, отец Алексей. Наказал меня Бог таким соседом. Отец Алексей невольно вспомнил разговоры с Колькой Шершовым. Всяко пытался подействовать на него, да что толку? Разве, когда заговорил про Афган, про то, что тот позорит честь российских воинов, Колька помрачнел и перестал огрызаться. Но ненадолго, впрочем. Участковый, когда ловил Кольку, вез его в районное отделение. Там его не наказывали строго, учитывая боевые заслуги. Заставляли убирать милицейское помещение, мыть полы, драйть туалет, мести двор и отпускали с миром. И Колька вновь воровал. Потому что работал на случайных работах, если таковые вообще оказывались и были, по его тающим силам. А не пить не мог. Отец Алексей миновал злосчастный проулок, жухлой травой вытер кумья земли, налипшие на сапоги. Нудил мелкий холодный дождь, которому не видно конца. Небо, как будто вовсе отсутствовало, или так опустилось над селом, над Волгой, что слилось с рекой и всем, что находилось на берегу. Отец Алексей вздохнул, вспомнив, как пытался приспособить Кольку к работе в обители. Но примерно через неделю Петяж Банков поймал Кольку, когда тот вышел из храма перед заутренней. Под рубахой у Кольки что-то топорщилось. Петя дернул рубаху и увидел церковный ящик для пожертвований. Взял его, осторожно положил на ступеньки паперти и со всего маху ударил Кольку по криво улыбающейся физиономии. Колька упал, но это нисколько не умерило ярость Пети. Хорошо, что отец Алексей шел в этот ранний час на службу и увидел, что происходит. Оттащил Петю, а то совсем худо пришлось бы Кольке. Больше к нам не приходи, сказал отец Алексей. Да нужны вы мне, ответил Колька с плевовую кровь. Церковные крысы. Петр рванулся вперед, но отец Алексей удержал его. Пусть идет. С тех пор Колька встречаясь со священником. Неизменно криво улыбался, показывая порченные зубы. Отец Алексий прогнал воспоминания, идя вдоль берега. Он направлялся к лодке, чтобы проверить сети, поставленные с вечера. Но потом подумал, что в такую погоду вряд ли есть улов, что сетку он снимет позже на обратном пути. Он повернул от берега вправо, где начиналась тропа, ведущая к дороге за село. Там уже асфальтированное шоссе, ведущая... Край центру, пройдешь по обочине до поворота, там свернешь в поле и уже недалеко до фермы. Обычно отец Алексей ездил на ферму на своем мопеде с тележкой, которую прицеплял к своему Мерседесу, как называл его транспорт отец Василий. Вообще-то мопед был удобен для деревни, но не в такую погоду, как сегодня. А мотоцикле пока приходилось только мечтать. Но отец Алексей не унывал, радуясь и мопеду. Зато грузовичок у нас есть, думал он, и приличный. Ребята ему рады. Сепаратор есть, получаем творожок, сметанку. Все же как хорошо, что у нас ферма. Бог даст, Марька, а телиться. Скотины будет уже четыре головы, а для девочек какая радость. Нет, что не говори, а воспитание без заботы, а брать их меньших, здорово проигрывает. Городским, конечно, труднее, чем нам. Он улыбнулся, вспомнив про Марьку, первую корову, которая появилась в обитель. Теперь баба Варя живет у них, за Марьку не беспокоится, потому что видит, какой за коровой уход. А ведь поначалу Марьку украли и продали подешевке в обитель, пришлось корову возвращать, а потом баба Варя и сама привела Марьку, попросив у отца Алексия взять их с коровой в обитель, потому что сил не осталось, а дети из города не едут, своих забот хватает. Девчата корове обрадовались, а доить-то никто не умел. Вызвался Женька весна. Оказывается, когда он был в бегах у бабушки своей дальней родственницы, прятался в деревне. Она и выучила его доить. То-то девчонки смотрели во все глаза, когда Женька сначала погладил Марьку, поговорил с ней, потом вымыл ее теплой водой в имя и, все так же ласково приговаривая, уселся на табуретку. И только после этого начал доику. Марька сразу признала Женью, стояла спокойно, а через несколько дней, когда Женька угощал Марьку хлебушком, присыпанным солью, она даже лизнула его. А Нюта, ученица Женьки, нарасмехаялась, а он смущенно глядя на отца Алексия, который оказался тут же, улыбнулся, отстраняясь: "Ну тебя с твоими нежностями". Отец Алексий и сейчас не мог сдержать улыбки. Потом появилась и Беллянка, тоже приведенная в обитель вдовцуем Семеном Васильевичем, взявшимся столярничать в обители и делать другую мужскую работу. Ночевал он в своем доме, а весь день проводил в обители. Человек славный этот Семен Васильевич. Только та же беда: примерно через месяцы два-три праведной жизни на неделю уходит в запой. Но не скандалит, не буйствует, как некоторые, а просто напьется и на боковую, похмельиться, потом выпьет как следует и опять спать. Отец Алексей выучил эти циклы Семена Васильевича и, как у того начинались запои, отправлял его домой. Алёша чудно, в которого Семен Васильевич учил столярке и плотницкому делу, присматривал за мастером, чутко справляясь со своими обязанностями. Знал, когда водку приносить, в какой день переходить на красненькое, потом на пиво и в заключение на крепкий чай. Парнишка славный, думал обалюший отец Алексей. Память отличная, а как писание толкует, удивляюсь не только я. Пожалуй, в рассуждении он посильнее всех ребят. Столярка так для дома, для семьи. Ясно, что он пойдет в семинарию, ни о чем другом не помышляет. Да, отняли у меня Иринку. Зато у меня теперь есть Алёша, Женя, Петька, ещё Игорь, Эрик. Девочки ближе матушки, Айринка. Все-таки ей уже четырнадцать. Можно я матери поговорить? Но поймет ли? А может понимает больше меня? Он подумал о том, что Алёша больше других привязан к нему. Ревность на служат в алтаре. Редко уступая свое место другим ребятам, которых он учит алтарничать, да и к матушке Елисовете относится как нельзя лучше. А все же пишет письма родной матери. Совсем недавно отец Алексей видел конверт с московским адресом, который Алёша оставил на столе у себя в комнате. Отец Алексей заглянул туда, чтобы предупредить ребят, что он уедет в райцентр, и вот тогда он увидел письмо на столе с адресом ему знакомым. Он встречался с матерью Алёши, когда был в Москве. Через бюро знакомств ездила она и в Германию, и в Италию. Обратно возвращалась довольно быстро, как только предполагаемая мужья знакомились с ней поближе. От одного немца она убежала сама. Отец Алексей поверил ей, когда она показала фотографию престарелого какого-то бургера. Мужа Валерия Николаевна не нашла ни только в Москве, но и во всей Европе. Хорошо еще, что опытные подруги отговорили ее ехать в африканские страны, рассказали о сексуальном рабстве не только в Африке, но и в Турции, куда была наладилась Валерия Николаевна. Кончила поиски тем, что оказалась дамочкой по адресу. Гостей принимает на дому, да сына ли тут? Жизнь все-таки не умещается ни в какие рамки. Воспитание, образование, а гены куда девать? Почему Вова кусает меня за руку, когда я веду его в храм? Вот вчера опять куснул, а я ведь с ним говорил, что нельзя кусаться. И главное, если бы он не хотел идти в храм, а то ведь просится. Сам за руку у меня хватает. Как это объяснить? А с Эриком что будет? Каким он из зоны вернется? Разве там он научится чему-то хорошему? Ну ладно, Господь должен дать ему вразумление. Поживет у нас, осмотрится, к новому году должен вернуться. Да, прошло уже три года. Отец Алексей невольно подумал обо всем, что произошло за эти годы. Обитель приросла домом для занятий и келий для девочек. Бог даст, на будущий год они откроют гимназию. Мальчишки живут в его доме и в соседнем, отданном обители бабой Симой, которая жила одна, и заботу о ней взяла матушка Елисофета. Вот и отписала баба Сима перед кончиной свой дом обители. Сейчас уже закончили строить дом для престарелых – Есть мастерские, кладовая, прачечная, другие подсобки. Есть своя земля, трактор и Горек купил, как и обещал. Прекрасную фотокамеру Canon подарил Женьке. Вот какие чудесные снимки делает весна. Особенно хорошими получились снимки этой парижанки Ксении. Только как бы не принесла ему эта любовь несчастьей? Ничего, Господь управит, подумал он. И тут заметил, что у обочины шоссе стоит грузовик. Отец Алексей должен был дать корм коровам, как обещал с вечера Анюте, которая несла послушание на ферме, да вот немного прихворнула. Подойдя поближе, отец Алексей разглядел, что грузовик незнакомый, чужой, прицеп покрыт зеленым тентом, мокнущим под дождем. Водителя в кабине не было. Отец Алексей приподнял капюшон плаща, внимательно смотря в сторону фермы. Он пошел вперед и скоро увидел человека, который что-то делал у дверей фермы. Она находилась напротив шоссе, примерно в километре от него. Поняв, что происходит неладное, отец Алексей ускорил шаг, а когда услышал протяжное коровье мучание, побежал. Какой-то незнакомый человек тащил мальку из помещения фермы, накинув ей веревку на шею. Корова упиралась, но сзади ее толкали. Вы что делаете? – крикнул отец Алексей. От неожиданности человек вздрогнул, резко оглянулся. Тот, кто толкал корову сзади, спрятался за нее. Отпустите корову и убирайтесь по добропосаждоро. Человек, разглядывая, кто стоит перед ним, сделал шаг навстречу священнику, все еще не отпуская веревки. А ты кто такой, чтобы командовать? – с издевкой сказал человек, приблизившись. Отец Алексей увидел смуглое, скуластое лицо с приплюснутым носом. с узкими раскосыми глазами. Как будто он видел это лицо, этот нос, как у боксеров. У них бывают вот такие перебитые носы. Я настоятель обители, и это наша ферма. И корова, которую вы хотите украсть, наша. «А-а-а! Ты поп!» — уже весело сказал человек и даже коротко хохотнул. «Зачем в такую рань приперся, а? Нехорошо». «Не тебе судить, что хорошо, что плохо. Уезжайте, откуда приехали!» «А-а-а!» Не понял, значит, что тебе говорят. Придется тебя маленько поучить. Человек отпустил веревку и неожиданно резко выбросил руку вперед, ударив отца Алексея в лицо. Удар был короткий, отработанный. Отец Алексей рухнул в грязь, попробовал сразу подняться, но получил удар ногой, столь же мастерский. Длинный плащ и высокие сапоги мешали быстро встать. И пока он приподнимался, опираясь на руки, опять получил удар ногой в подбородок. Теперь он упал навзничь, но все равно он начал вставать, сначала повернувшись на бок, опираясь руками о грязную, раскисшую землю. Человек еще раз двинул отца Алексия ногой, опять в подбородок. Теперь священник с большим трудом встал на четвереньке, тяжело дыша. Дождь пошел сильнее. Холодная вода текла отцу Алексею за шиворот, потому что капюшон плаща сбился. Ладони, потерявшие упругость, с трудом опирались на грязную землю. Ну, понял, что не хорошо себя ведешь или нет? Отец Алексей приподнял голову, увидел, что из-за коровы выглядывает колька Шаршов. Он, значит, навел на ферму этого человека. Постой, постой, я же его видел в сиропке, просил подвезти до Васильевки. Что молчишь? Плохо дело у тебя, дорогой. Сам понимаешь, не ждали мы тебя тут, а ты явился. Ведь искать нас начнешь, в ментовку пойдешь, а? Подошел третий участник воровства, собутыльник Шаршова Венька Кривец. Пусть нам поможет коров грузить. Они его знают, значит послушаются. Ай молодец, Венька, соображаешь. Если кто увидит нас, скажешь, дорогой, что коров нам продал, а? Отец Алексей поднялся сначала на колени, выпрямился в рост, пошатываясь. А вы понимаете, что делаете? У детей и старух отнимаете, а ведь зима идет. Как больным и старым без молока выжить? Гляди, сердобольный какой, сказал Кревец. Времени нет рассусоливать. Решай, отец Алексей. Будешь помогать нам, оставим жить. Другого выхода у нас нет, сам понимаешь. Что? Вдруг хрипло сказал Колька: "Я на Макроху не согласен. Надо его уговорить." Вот и уговаривай, сказал приплюснутый нос. Ну да, конечно. Оживился Колька, вытирая мокрое от дождя лицо. Батюшка, помоги нам. Ведь мы уже и на мясокомбинате договорились, и цену хорошую дают. Понимаешь, я должен уехать отсюда. Венька зовет на юг, а там у него родня. Будем жить по-новому, завяжем с пьянкой, и сам пойми. Ведь как трудно нам было Маратика уговорить. Вроде все сладили, а вот он ты. Ну где твой Бог, куда он смотрит? Колька жалостливо смотрел отцу Алексею прямо в глаза, придвинувшись к нему и дыша самогонным перегаром. Священник отстранился. Господь смотрит тебе прямо в душу, Николай. Ты лучше других знаешь меня. Не могу я собственных детей грабить. Да разве это грабишь? Ведь они голодными останутся. Вон у вас нынче урожай какой, а нас спасёшь. Венька кревет сосматривался по сторонам, явно начиная нервничать. Бейсболка его с погнутым козырьком намокла, видавшая виды куртка тоже. Дождь шёл всё сильнее, из-за него смутно виднелось поля, а шоссе вообще стало теперь невидимым. Но «Ну, решай скорей, сказал Венька, нащупывая в кармане нож, с которым не расставался. Он был шабёр. Но в последнее время его мало кто приглашал, почти всю скотину вырезали, а какую оставили, то берегли, как зеницу ока. Привычным движением Колька нажал на кнопку ножа, не вынимая руку из кармана. Выскочило лезвие. «Опомнитесь, еще не поздно уехать, я не скажу, что видел вас здесь, уходите». Венька посмотрел на того, кого звали Маратом, тот кивнул. Венька выхватил нож и всадил его в живот священника. Отец Алексей охнул и согнулся, повалив его на спину Венька высоко занёс руку и со всего маха ударил отца Алексия в грудь, целя прямо в сердце. Так он делал, забивая скотину. В этих делах был мастак. Священник громко вскрикнул, выгнулся и затих. Тащи его к машине, по дороге выкинем, скомандовал Марат. А ты чего тресешься? прикрикнул он на Кольку. А говорил Афган, Афган. «Гони корову к машине, быстро, нет времени!» Марька понура стояла под дождем, словно скорбя. Колька, взяв хворостину, погнал ее к шоссе. Марька замычала протяжно, идя по грязной траве. Загоняли ее в кузов по специально приготовленному по мосту втроем. Перевозились в грязи и вымокли, но корову все-таки погрузили, поставив ее рядом с навзничь лежащим священником. С белянкой промаялись еще больше». Она упиралась и даже брыкнула Веньку. Он взывил и так огрел корову доской, что она выскочила из помещения и побежала сама, не зная куда. Еле остановили ее, погрузили и Васюну, хотя Колька кричал, что все им хватит и двух коров, могут появиться люди, тогда они пропали, давно пора сматываться. Но、ну、и сматывайся, зарал Марат, нужен ты здесь вояка. Колька заскрипел зубами. Ему захотелось ударить Марата, и он с трудом сдержался. Ты моё прошлое не тронь, хрипя ответил он. Под смешанным с дождем катился по его шее, стекал на спину. Видали мы таких командиров, а? Марат взял Кольку за грудки и придвинул к себе. Не хорошо говоришь, афган. И он таким же ударом, каким бил отца Алексея, урезонил Кольку. Тот рухнул в грязь. Ещё вякнешь, вообще здесь оставим, понял? Колька встал, вытирая грязь со штанов, с куртки, вязанная лыжная шапка тоже вывалилась в грязи. Он снял ее, вытер кровь и воду с лица. Ты все же полегче, заступился за Кольку кревец. Он же больной. Все, залезайте в кабину, отмахнулся Марат. Едем. Дождь не переставал, ветер усилился, струи воды текли по лобовому стеклу грузовика. Дворники разгребали воду, но через секунду стекло намокало, и дорогу опять становилось невидно. Марат вел машину медленно, почти на ощупь, хотя понимал, что надо торопиться. «Скоро поворот будет, не проехать бы», — сказал Венька. «Тут съезд к моче, помнишь, Коля? Я тебе место показывал, где сами водятся. Омут, помнишь?» Колька посмотрел на Кривца мутными глазами. «Ты его...» Как овцу? Винка осклабился, насмешливо ответил: А как надо? Если хочешь знать, хоть свинью, хоть корову бить положено прямо в сердце. Надо знать, где оно находится. Выходит, ты знал, где оно и у людей? А как же? Да ты что так на меня смотришь? Разве был другой выход? Был. Какой? Скажи. Марат притормозил, заметив поворот. Тут съезжать? Тут. Держи вправо к кустам осторожно, стропы не сворачивай. Грузовик, покачиваясь и подпрыгивая, съехал к речушке Моча, которую местные жители называли с ударением на первом слоге. Когда-то богатая рыбой, теперь речушка только в самом устье еще оставалась живой, а так обмелела и умерла, отравленная выбросами отходов соседнего оборонного завода. Этот завод... Тоже теперь почти умер и моча стала воскресать. В том месте, о котором говорил кревец, действительно был омут, где они сколькой ловили на донке самов. Тормози, здесь. Марат остановил машину у ивовых кустов, вылез из кабины, деловито осматриваясь. Афган, тащи сюда камень, вот тот видишь. Венька, веревку из кузова возьми, папа привяжем. Кревец залез в кузов, коровы шарахнулись от него, толкая друг друга. Да спокойно вы спокойно! Кревец взял за ноги тело отца Алексия и подтащил его к задней дверце кузова. Там тело подхватил Марат и спустил его на землю. Рядом стоял Колька и смотрел на лицо отца Алексия. Оно нисколько не изменилось, такое же спокойное, широкоскулая, с черной бородой, окладом. Только глаза священника были закрыты. Струи дождя омывали лицо, но глаза не открывались, и только поэтому было понятно, что он мертв. Чего уставился? Опять прикрикнул на Кольку Марат: "Камень давай!" Колька пошел к тому камню, на который указывал Марат. Камень оказался тяжелым для малых Колькиных сил. Все-таки он вырвал его из песка и глины, понес, согнувшись, бросил к телу священника, привязывай. Руки Кольку не слушались, тряслись. Эх, во яка, пьянь вонючая. Дай сюда. Марат выхватил веревку из Колькиных рук, сам стал привязывать камень к ногам отца Алексея. Кольку затрясло еще сильнее. Раздражение переросло в ненависть к этому человеку с раскосыми глазами, с приплюснутым носом. Погоди, я сам. Колька отбросил веревку, поднял камень над собой и ударил им по голове Марата. Глаза Марата вдруг округлились, он покачнулся и осел на песок. Колька еще раз ударил ненавистного обидчика, в котором для него сейчас сосредоточилось все зло мира, и только после этого выпустил камень из рук. Ты че, кревец, ошалело смотрел на Кольку, а ничего! истерично крикнул Колька. Не будет меня воякой называть, и ты не смей. Я жизнью рисковал, под пулями ползал. Смотри! Он лихорадочно стал расстегивать куртку, под ней рванул на себе ковбойку, обнажив грудь и живот. Два больших поперечных шрама проходили по его телу там, откуда извлекли пули душманов. Коля, успокойся, я тебя знаю, я, ты только что со мной водку жрал и самогон, а отбивался в горах я с настоящими пацанами. Что, хочешь убить меня, как батюшку? Бей, мне все равно теперь не жить. Бей. Колька стоял перед кревцом, подставив обнаженную грудь под удар, и кревец ударил бы его, но в сознании мелькнула мысль, что машину водить он не умеет, и только Колька может теперь довести дело до конца. Коля, успокойся, перестань, ну. Кревец подошел к Кольке, застегнул ему рубашку, куртку. Давай этих спустим на дно, глупо попадаться. Ну, возьми себя в руки, ты же можешь. Колька продолжал рыдать, но уже не так истерично. Пусть я воровал. «Даже в храме пусть, но я же был человеком, и тебя послушался, потому что опять человеком хотел стать. И станешь, Коля, а это все забудется. Давай вместе их свяжем. Не должны нас менты найти. Давай!» И Винька принялся связывать тела убитых, приспосабливая к ним камень. «Давай подтянем к воде, под куст, бросай!» Тела оплюхнулись в воду у самого берега. Вода немного закрыла их. но потом спины убитых показались на поверхности поплыли вниз по течению зацепились то ли за ветви то ли за корни кустов остановились медленно кружась по воде идем главное с дороги не видно хрен с ними идем он сильно взял Кольку за руку и повел к машине Колька не сопротивлялся залез в кабину сел за руль Венька услужливо вытер ему лицо погоди ключи где Ключи были на месте, мотор завелся и грузовик, набирая скорость, пополз по откосу, но не взял его. Колька отогнал машину назад, прибавил газу и повел грузовик по диагонали, поддавая газу, когда машина сползало вниз. Ему удалось вывести машину на шоссе. Молоток, крикнул Венька, радуясь, что ключи не потерялись, что одолели откос, что Колька, похоже, пришел в себя. Но он ошибся, думая так про Николая Шершова, старшего сержанта разведроты Эннского полка, выполнявшего свой интернациональный долг в Афганистане. Николай сжимал зубы, как тогда в горах, когда с перебитой ногой и пулей в груди лежал за валуном, видя бегущих к нему душманов. Было жарко, пыльно, душманы сейчас возьмут его в плен, если он не снимет с ремня последнюю гранату и не сможет бросить ее вверх. во врага. Он отбивался до последнего патрона, дал уйти ребятам, первогодкам. Жалко их, а он пусть погибнет, но выручит пацанов. Нати вам нечистые духи. И он швырнул гранату прямо под ноги бегущему к нему с калашом афганцу. Взрыв, удар. Больше он ничего не помнил. Очнулся уже в операционной палатке у наших, как рассказали потом, подобрала его вертушка. прилетевшая к концу боя. Николай сжимал руль, вглядываясь в пелену дождя. Дорогу это он знал наизусть. Сколько езжено по ней и на зисе, и на тракторе, и на мотоцикле. Вот сейчас будет поворот, а за ним трансформаторная будка. Надо прибавить газу. Пора. Ну давай, Коля Шаршов, стань человеком. Пусть тебе конец, зато ты снова выручишь пацанов и еще старух. С коровами ничего не случится, у них крепкие головы. Ты чего? закричал кревец. Куда гонишь? И это были последние слова, произнесенные в жизни Шабра Веньки кревца, убийцы животных и людей.